Глава двадцать девять Лина потерянным взглядом смотрела в окно. С желтой прессой она общалась впервые в жизни. Пошлые вопросы смешали с грязью. В душе пусто и мерзко. Хотелось встать под горячую воду и драть кожу мочалкой до крови. «Как ты?» Егор следил за дорогой, периодически поглядывая в зеркало заднего вида. Будто вывалилась в навозе. Она с трудом сдерживала слезы. «За что они меня так?» Егор скривил рот. Воспоминания первого в жизни скандала, попавшего в прессу, до сих пор холодили кровь. «Привыкай. Это только начало. Не простят, что успешный бизнесмен выбрал замужнюю женщину, а не куклу из высшего общества. Это вызов». А их не любят. Лина вскинула голову с тоской, заглянув во все понимающие глаза, однажды спасшего человека. Может, мне уехать назад в свой город? Он хмыкнул, покачивая головой. Привычка бежать от проблемы или откровенная трусость? Бросишь Тимура? Тебе не кажется, что он этого не заслуживает? Плотно сжатые губы холодный взгляд в нежелание принимать любые оправдания. «Думаешь, я нужна ему по-настоящему? Не блажь богатого мужчины?» Такое объяснение вызывало сочувствие. «Если бы Лина знала, что вызывает в мужских душах беззащитная невинность в серых глазах красивой взрослой женщины». Егор вывернул руль, избегая столкновения с обгоняющей машиной. Для блажи он мог оставаться с Илоной. Таких пользуют, но стараются не жениться. Странно, что ты до сих пор это не поняла. Обогнавшая машина сбросила ход, вынуждая Егора пойти на обгон, подставляя пассажирскую сторону. Вспышки камер ударили по глазам. Лина сомкнула веки, закрывая лицо руками. «Ну, суки!» Егор крутанул руль, пугая преследующих журналистов. «Никак не угомоняться!» Лина паниковала, удерживаясь от желания упасть и сжаться клубочком на прорезиненном коврике. «Что мне делать?» «Ничего. Сейчас оторвемся». Он перестроился вправо и, успев проскочить на зеленый, сразу повернул в проулок и повторил маневр через несколько метров. «Знаю, хорошо этот район. Снимал когда-то квартиру. Сбросим с хвоста любопытных». Лина разглядывала проплывающие мимо дома серые с золотом в пасмурный день осени. Совсем как ее жизнь. Что, если Тимур останется в больнице надолго? «Приедут старшие Галеевы», а причина ранения сына живет на их половине дома. — Куда бежать? Она обернулась к Егору. — Ты знаком с родителями Тимура? — Конечно. — И как они? — Очень хорошие, любящие. Всегда во всем его поддерживают. Он смотрел в бледное лицо со следами потекшей косметики. — А что случилось? — Они звонили Тимуру. Пришлось разговаривать со мной. — И? Черная бровь взметнулась вверх. Егор не мог понять причину паники Ангелины. Она тяжело вздохнула. — Его отец принял меня за Илону. Он рассмеялся. — Всего-то? Он, перестраиваясь, выруливал напрямую дорогу к офису. — Представляю, какой ты испытала шок. — Есть немного. Не соответствовала обреченности в голосе. Илона умеет пустить пыль в глаза. Его отец называл ее доченькой, решив, что трубку взяла она. Егор пожал плечами. Его родственникам нравится стерва Лариса. При них она паинька-москвичка. Подарок судьбы для сына. Чего удивительного? Они считались женихом и невестой. Попробуй объясни родителям что сейчас на дворе двадцать первый век, и невеста не равно жене. Похоже, Тимур и не пытался. Почему так больно от собственного вывода? Не успел, не захотел расстраивать. Перечислил Егор вполне разумные причины. Лина принимала не только эти доводы. Сама виновата, подвешивая Тимура отказами в воздухе. Придется делать мне вместо него. Сказать намного проще, чем сделать. — Почему? — Они приедут в ближайшее время, а я живу на построенной для них половине дома. Егор долго молчал, потирая пальцами подбородок. — У мамы Тимура сложный характер. Не просто тебе придется что-то ей объяснить. — Буду разбираться со всеми проблемами по мере их поступления. Сейчас пробраться бы в офис незаметно, и отменить все встречи на ближайшую неделю. Надо подумать, как это сделать. Журналюги могут блокировать служебный вход. Но попробуем прорваться. Он смотрел в зеркало заднего вида. Преследователей не было видно. От одних избавились. Я не знаю, как смотреть в глаза всем. Такое по моей вине произошло. Генерального директора чуть не убил мой муж. Она качала головой, постеснявшись напомнить, что и у Егора проблемы по ее вине. «Смотри, Гордо, из-за какой женщины происходило такое в офисе?» Он тяжело вздохнул, констатируя. «Это любовь. Произойди на моих глазах нападение, я поступил бы так же». Лина чуть слышно проговорила. «Уже поступал, и не раз». Спасибо тебе. Она открыла словами ящик Пандоры. Егор заехал в первый попавшийся карман. Ударил по тормозам, как по сердцу ножом. Лина примерно догадывалась, что сейчас будет. Теплая рука сжала холодные пальцы. Проникновенный взгляд и отчаянная надежда в голосе. Прости за обман. Это любовь с первого взгляда. Он развел руками, как на вождение. Не знал, что мне делать. Много думал о нас в последнее время. Он сделал короткую паузу. Если разведусь с Ларисой, выйдешь за меня? Последние слова прозвучали выстрелом в совесть. Лина внутренне сжалась. Сердце заныло. Привычная отговорка. Я еще замужем. Не подействовала. Егор продолжал смотреть прямо в глаза. Не увиливай. Скажи прямо. Есть у меня шанс? Что было ответить? Лина сомкнула веки, пряча за тонкой кожей виноватый взгляд. Отказ обидит. Вранье даст ложные надежды. Она испытывала боль от его лжи. Не стоит отправлять ее бумерангом. Он продолжал давить, желая узнать раз и навсегда, что потерял. Я в любом случае буду всегда тебе помогать. Не бойся обидеть. Мне важно знать, что разрушил своей нерешительностью. Противно чувствовать себя приспособленцем, но так и есть. Любовь давно прошла. Живем по инерции. А еще... Лариса сделает все, чтобы лишить меня сына. — Ради меня не нужно менять устроенный быт. Она прижала ладони к груди. — Прости, но сердцу не прикажешь. Я начинала к тебе привыкать. Все могло случиться со временем, но... Она замолчала, подбирая слова. Егор качнул головой. — Больше ничего не говори. «Лучше знать, что все могло быть, но...» Он улыбнулся. «После такого объяснения мне стало легче». Егор поцеловал кончики пальцев дрожащей руки. «Важно знать, что случись подобное в следующий раз, нужно действовать. Начну заранее искать способы, как не остаться без сына». «Он славный мальчик». «Знаю». Слова здоровика сочились нежностью. Его любовью живу. Иначе в одном доме с Ларисой находиться невыносимо. Он взъерошил пальцами волосы, моментально превратившись в воинственного мальчишку. «Нужно бороться за счастье. Но против друга я не пойду». Лина улыбнулась. Точно так же ответил Тимур когда спросила, почему не предупредил, что ты женат. Мужская настоящая дружба. Мы никогда не предавали и не предадим друг друга. Он любит тебя по-настоящему. Я точно знаю. Егор хищно оскалился, взглянув на блестящее стеклом здание. — Поэтому никому не позволю тебя обидеть. Приготовься. Сразу открывай дверь, голову вперед. «Лицо прикрой воротником». Он заехал на бордюр, чуть не вплотную прижавшись к служебному входу. Выскочивший охранник, на счастье Лины, хорошо знал Егора. Крепкий парень раскинул руки, отметая ринувшихся вперед журналистов. Крики. «Это она! Что делал ваш муж в офисе? Подойди ближе, наведи камеру на лицо! Почему у него оказался нож?» Вы можете объяснить поведение вашего мужа? С Тимуром Аркадьевичем у вас личные отношения? Вы изменяли мужа с боссом?» Лина услышала уже в спину. Она бегом проскакивала пролеты первых двух этажей, лишь на третьем, решившись зайти внутрь, чтобы воспользоваться лифтом. «Ну как ты?» Егор шел по пятам, прикрывая спиной от любопытных взглядов. Лина затравленно улыбнулась. «Лучше, чем ожидала». Но вернуться назад этим путем уже не удастся. Придумаем что-нибудь новое. Я отвезу тебя домой. Лина шагнула в лифт с людьми, они шарахнулись от нее как от прокаженной. Она стыдливо склонила голову, покраснев до корней волос. Широкая ладонь с нажимом легла на спину, заставляя выпрямиться. Произнесенная Егором с сарказмом. Один плюс уже на лицо. Можешь спокойно заходить в переполненный лифт. Все сплетники прижмутся к стенам, чтобы ты не услышала их мысли. Заставила собраться, вспомнить себя прежнюю. Лина выпрямила спину. Она поддержала игру. Главное не забыть, кто выражался наиболее яростно. Тимуру Аркадьевичу пригодятся имена осуждающих его выбор. Проще уволить при случае. Взгляд больших глаз с превосходством прошелся по недовольным лицам. Егор сказал, что нужно гордиться вниманием настоящих мужчин. Она сделает это. Тимур вступился не за заикающуюся мышку. Лина вышла из лифта под ободряющую улыбку сильного умного человека. Она сделала несколько шагов, выискивая в сумке ключ от кабинета, не видя, кто стоит рядом с ним. — А вот и шлюха пришла! Резанувший по ушам голос заставил вздрогнуть.